Еще через полчаса мы добрались до дворца. Долго поднимались на холм, а над нами парили красные драконы. Много драконов, и всадники на их спинах мне все казались худенькими и изящными. Подивившись такому чуду, я старалась смотреть повнимательнее, пока не разобрала, что все они — женщины. Выходила именно всадница, охраняли дворец правительницы Алюбаре. «Орден Искры», — пояснил мне Хаким. «Давно это было». Но когда я покидала Алюбари, то принцессу Яру, дочь Ирины, как раз приняли в Орден. Не удивлюсь, если сейчас она его и возглавляет. И что же делает Орден? спросила я, разглядывая величественный белоснежный дворец, похоже, уцелевший в катастрофе, обрушившийся на эту долину пять столетий назад. Всего в паре сотен метров отсюда протянулась крепостная стена, а за ней еще в полусотне. Виднелся край той самой реки огня, превратившейся в черный кристалл. Сам же трехэтажный дворец был чудесен. Белоснежный мрамор сверкал на солнце. Покатая крыша была украшена множеством куполов и небольших башенок, создавая иллюзию воздушности. Но выстроенные рядом с застывшим потоком храмы светлого камня и розового мрамор, окруженный цветущими магнолиевыми деревьями. С простым золотистым куполом выглядел ничуть не хуже. Только меньше в несколько раз. «Орден охраняет город», — отозвался Хаким. Заодно он пытается пробудить искру. «То есть воскресить ту девушку, которая погибла, остановив небесное пламя?» — Удивился я. «Немного не так». Они решили, что смогут пробудить в себе ее дар и что одна из Ордена непременно станет новой Искрой, Чего прихода так давно ждут в Алюбаре. Поэтому они усиленно занимаются магией, а заодно тренируются в полетах на драконах. Потому что Искра была всадницей. Но я не уверен, что это работает именно так. Задумался. Вернее, я уверен, что все работает как раз не так. На это я согласно кивнула, а затем, нахмурив брови, посмотрела вслед пролетевшей над нашими головами всадница. Как по мне, с ее стороны это было не слишком-то вежливо, потому что она заставила нас пригнуться. А со спины дракона еще и раздался ее ехидный смех. Ну что же, мы были в гостях, и если в этом городе принято именно так привечать чужеземцев, то не нам диктовать правила приличия. Наконец, впереди показались резные ворота, затем мы миновали стражу, и все они были женщинами. После этого одна из них долго вела нас к открытым галереям и залам дворца. Нужно было подняться на третий этаж, где находился зал приемов. До этого я уже бывала в двух королевских дворцах — в Изилии и в Меерсе. Так что и здесь ожидала увидеть демонстрацию бесконечного богатства самодержавной власти. Но ничего похожего не произошло, наоборот. Здесь было много пространства и света. Кое-какая мебель, кое-где картины и статуи. И на всех них искра, Хаким это подтвердил. Тоненькая девушка с красивым и немного печальным лицом, темноволосая и зеленоглазая, в развивающейся светлой одежде, стоит, скинув руки перед лицом неминуемой смерти. Поток огня спускается с вершины, движется прямиком на нее а с ладони искры льется золотистый свет. «Запредельная высшая магия», — негромко произнесла я на Хасторском, на что парни, Рольф и Эрик, кивнули. Другого объяснения нет, — согласились они. Иначе подобный поток искри было бы не остановить. Мы тут прикидывали, перебирали заклинания. Никто из ныне живущих магов не в состоянии сделать ничего подобного. Я кивнула, потому что тоже вспоминала то, что читала до этого и о чем рассказывал мне отец в калинках. Посмотрела на изображенный на ближайшей картине огненный поток. Затем перевела взгляд на открывавшийся из арочного окна вид на черную реку. Искор сотворила нечто божественное, потому что обладала силой, которая не поддавалась моему разумению. «Правительница скоро воспримет», — произнес слуга, вышедший навстречу. Я оказался прав. Мы порождали буквально пять минут, после чего перед нами распахнулись резные двери зала приема. И мы предстали пред черными очами королевы Алюбарем. Ирине, наверное, было чуть больше сорока. Нас встретила одетая в золотистое парчовое платье, немного усталая, немного встревоженная, но уверенная в себе, с властным лицом женщина. Приподнялась, чтобы нас поприветствовать из стоявшего на возвышении кресла, за изголовьем которого замерли стражи. Затем царственно кивнула в ответ на наши поклоны. Уселась шевельнула рукой, позволяя Хакиму заговорить. Тот довольно долго объяснял правительнице, по какой причине он привел нас в Алюбаре. Сказал, что мы проявили невероятную смелость и добросердечие, вызвали в правнучку из гарема Надира Алямана, и тем самым завоевали его доверие. После чего добавил, что у меня есть веский повод побывать в Алюбаре. Он привел меня в закрытый город, потому что я почувствовала здесь свою драконицу. Мне показалось, что на лице королевы на долю секунды промелькнуло выражение недовольства, словно услышанное не пришлось ей по душе. «Кто-то из чужеземцев говорит на нашем языке?» — поинтересовалась Ирина у Хаким. «Девушка, Аниес Райс. Она понимает по астарски и быстро освоила наше наречие. Но это еще не все, моя королева. Мне кажется, боги оставили на ней свой знак. Возможно, она и есть. Искра? Брови Ирины насмешливо сдвинулись. Бред. Новая искра может появиться только в Алюбаре. И тебе, как хранителю, это прекрасно известно. К тому же моя дочь близка к тому, чтобы перенять ее дар. После этого правительница обратилась уже ко мне, а Хаким переводил для остальных. Наш хранитель знаний премного благодарен за то, что вы проявили смелость и отвагу и помогли ему обрести семью. Точно так же, как и остальные жители нашего города. Потому что мы тоже здесь все одна семья. В благодарность мы даруем вам один день в нашем городе, чтобы вы закончили свои дела. Ее взгляд остановился на мне. После этого вам придется покинуть Алюбарим. Забыть сюда дорогу и больше никогда не возвращаться. Нарушившим этот запрет грозит неминуемая смерть. «Но моя повелительница», — растерянно начал Хаким, но королева не собиралась его слушать. «Твое желание, дитя», — обратилась ко мне. «Я мечтаю призвать свою драконицу», — отозвалась я. Зато Эрик и Рольф никаких желаний не имели. Лишь подтвердили, что они здесь в качестве моего сопровождения. «Да будет так», — кивнула Ирина. «Кто-нибудь из Ордена Искры покажет тебе место, где проходят все призывы драконов в Алюбаре. Но в любом случае, будет ли твой призыв удачным или нет, завтра утром Хаким проведет вас назад, через земли джинов. В дорогу мы дадим вам достаточно воды и припасов, также вы получите трех верблюдов. Но на этом наша щедрость заканчивается» искра поблагодарив королеву произнесла я если можно я бы хотела посетить ее храм видела его по дороге он показался мне невероятно красивым насколько я понимаю его выстроили как раз в том месте где искра совершила свой подвиг ирина молчала разглядывая меня я читала о ней в астарских книгах и мечтаю увидеть все своими глазами добавила я если конечно чужеземцам не запрещено бывать в ее храме Произнеся это, уставилась королеве в глаза. «Интересно, какую причину она придумает, чтобы мне не позволить?» К удивлению, Ерина кивнула. «Такого запрета нет», — произнесла она. «Тебя проводят туда после призыва». Затем взмахнула рукой, показывая, что на этом наша аудиенция завершена, и уже скоро мы покинули зал приемов. Молчали, хотя ничего плохого не произошло. Нам позволили остаться в Алюбаре на целый день вдобавок пообещав дорогу не только припасы, но еще и верблюдов. И это было очень даже гостеприимно. «Мы и так не собирались задерживаться здесь дольше», — подал голос Эрик, озвучив мои собственные мысли. Но я чувствовала себя подавленной. После разговора с королевой внутри поселилась тревога, которой я не могла найти объяснение. Перебирала причины в голове, следуя за слугой, который вел нас по пустому дворцу. И шли мы так долго, пока в соседнем зале я не услышала женский смех. Звонкий и заливистый, словно колокольчик. А потом и знакомый мужской голос. Люди приближались, и мне внезапно стало не по себе. Сердце заколотилось, перед глазами посерело. А потом я их увидела. Разговаривая, эти двое шагали нам навстречу. Удивительно красивая черноволосая и черноглазая девушка с точенной фигуркой. И ее спутник, Джей Виллар, мой жених. Это Яра, принцесса Алюбари. Склонился к моему уху Хаким.